Глава первая. Лох не мамонт, он не вымрет, — хмуро думал я. Зубы уже стучали от холода, а подходящего клиента все не было. Вроде правильно все рассчитал. Крупный бизнес-центр, время ланча, а ни одного одинокого балбеса на крылечке. Не работают они здесь, что ли, раз не едят. Тогда хотя бы уж курили. Схему я подглядел у арбатских узбеков, у тех, которые якобы дворники. Но на самом деле давным-давно подмяли под себя цыган и всех тамошних попрошаек, артистов и художников. Но схема рабочая. Главное клиента подловить. Я не узбек. И ростом повыше, и стройнее, и волосы светлые, прическа опять же модная, с выбритыми висками. Да и втирать, что по-русски не бум-бум, тоже не могу. Поэтому схему пришлось чутка доработать. Соорудить себе жиденькую бороденку, свисающую до КДК. Надеть простецкую вязаную шапочку, да черный халат под куртку поддеть, чтобы рясу изображал. Я мельком взглянул на свое отражение в стеклянном боку бизнес-центра. Этакий деревенский дьячок, потерявшийся в большом городе. Хотел подмигнуть, но заметил у себя за спиной темное пятно, будто плотный рой черный мух кружит над головой. Резко обернулся, но ничего не разглядел, только дрожь пробрала так, что захотелось плотнее запахнуть куртку. Опять посмотрел в отражение. Ничего. Может, показалось, или блик какой-то от проехавшей машины сверкнул. Опа! Есть клиент. На крылечко бизнес-центра вышел какой-то тип с прикидом а крутой воротила бизнеса. Короткое пальтишка, модная рубашка цвета детской неожиданности. Брюки в клеточку. На ногах остроносые туфельки не по погоде. Даже не мажор. А так, щегол из разряда «казаться, а не быть». Прям то, что узбеки прописали. Работаем. В одной руке у меня потухший кнопочный телефон. Во второй горстка монет, одна из которых огромная, 5 сантиметров в диаметре и весом под сотню граммов. Я подошел почти вплотную и безо всяких там аккуратных «А не могли бы вы?», на которые так и просится ответить «Нет». Пошел в атаку. «Молодой человек, помогите мне, пожалуйста». Парень отлип от телефона и покосился на меня, пока не понимая, чего ждать. «Что? Это вы мне?» «Еще раз прошу прощения, у меня очки разбились». С этими словами я провел рукавом по лбу, типа смахивая муть перед глазами, и протянул к нему руку с монетами, выдвинув самую крупную. Вот здесь можете прочитать? А то с моим минус пять все буквы расплываются. Щегол не отказал. И взял в руки монету, запуская первый акт схемы. По лицу пробежала тень удивления от веса. Глазки забегали считывая подтертые символы. «Так, два рубля, год 1722», — сказал он и перевернул монету. «А здесь? Всероссийский император-самодержец Петр. Вот, держите». «Спасибо, выручили. Но я не торопился забирать монету. Пусть посмотрит, подержит, покрутит. Там все как надо. И Петр симпотный в профиль, и корона на обратной стороне и состарена грамотно». Уж не знаю, из чего их лед часовщик дядя Боря в своей мастерской, что прямо напротив ломбарда, но на серебро очень похоже. Еще одна маленькая просьба. Можете глянуть в интернете, сколько она будет стоить. Смогу я ее хотя бы за тысячу рублей продать? Я не ел со вчерашнего дня, а путь еще долгий. Я кивнул на смартфон, который он убрал в карман пальто. Помахал перед ним своим кнопочным старьем, показывая, что у меня не только интернета в нем нет, но и вообще заряда и будто, извиняясь, развел руками. «Да, давайте посмотрю», – вздохнул парень, отдал мне монету и стал водить пальцем по экрану смартфона. Вот он, первый момент истины. Он сейчас вводит в поисковой строке 2 рубля 1722 года цена и... Если в Гугле, то первое, что он видит, это суммы от 600 до 850 тысяч рублей. Если в Яндексе то там первая ссылка вообще выдает лям 800 за среднюю цену. Главное, чтобы дальше не листал. А то на Авито уже полно такой же херни, как он сейчас в руках держит. По 200 рублей. Глазки перескочили на монетку и обратно на экран. Щегол задумался. Есть контакт. В голове его идет борьба. Ищет подвох. Сейчас четко углубиться, чтобы понять, что на настоящий сайт попал. Аукционного или монетного двора. А не фишинговые подделки и наступит время для второго момента истины. — Есть там что? — промямлил я самым обреченным голосом, на который был способен. — Может, за тыщенку хотя бы смогу продать? — Ммм, сочувствую, друг. Какая-то шляпа, ценности почти нет. Парень даже скривился для вида, будто какашку собачью на асфальте обсуждаем. Речь его поменялась, и он из вежливого офисного сотрудника превратился в гопника из своего родного замкадия. Даже по сторонам невзначай обернулся. Похоже, что максимум пятихатка. На Магдак-то хватит. Могу взять как сувенир, чтобы ты с голоду-то не помер. Собственно, клиент готов. Наживку заглотил, можно подсекать. И кто здесь еще кого кинуть хочет, а? Вот кто-то скажет, что я мошенник. Возможно. Но кинуть-то меня хочет он и кинет. И потом еще будет радостный ходить, что простака развел. До тех пор, пока не поймет, как оно на самом деле. Посмотрел бы я, как эти добрые кидалы потом заявление в полицию пишут. Ладно, а теперь крутим дальше. Ой, вы очень добры, спасибо, конечно, но это, наверное, грех таким торговать. С сомнением сказал я и спрятал руку в карман. Не забыв позвенеть монетами, напоминая, что у меня есть разные. Я же ее в храме нашел, когда на работах был в Сергиевом посаде. Мы с братьями Ильинскую церковь восстанавливали. Только я тогда отдать не успел сразу, а потом меня в Соловецкий монастырь перевели. Вот только денег на поезд нет, долго добираться приходится. Щегла можно было читать, как открытую книгу. Старый храм, реконструкции, древний клад. Огоньком желания, который разгорался в его глазах, уже вполне можно было согреться. Отец, брат, как правильно-то тебя называть? Завелся парень, даже под руку меня взял. Короче, дружище. Давай я тебе денег на билет подкину, чтобы ты быстрее добрался. А ты мне монету. Пойдет? Ага, нашел лоха. Конечно, не пойдет. Мне нужен билет, трехразовое питание, переночевать где-то, пока поезд жду. Прикупить сувениры московские и так далее, и тому подобное. Здесь уже главное не переборщить. Максимальная сумма у него на руках должна быть. Чтобы максимум потребовался бы поход до ближайшего банкомата. А то некоторые распаляются, бегут у коллег занимать, а там уже могут и сорваться. С теми, кто выглядит побогаче, мне еще Настя помогает работать. В момент, когда я уже почти соглашаюсь, случайно проходит мимо, еще случайнее слышит наш разговор, а также совершенно внезапно разбирается в нумизматике и предлагает перекупить. У клиента вообще башню сносит. И думалка выключается. Хотя, когда Настя в образе, У меня тоже выключается. Стоило представить ее и сразу сбился, пока деньги считал. Но сегодня я один, а Настя где-то мотается по делам. Мы с ней вместе учились в школе. Я был новеньким после очередного скандального переезда, а она девочка оторвой, звездой класса. Я думал, что это я весь из себя такой дерзкий, но она меня поразила, переиграла и очаровала. Вот только все так быстро произошло... И не успел я собраться и правильно среагировать, как уже профукал какой-то важный момент и оказался во френд-зоне. И с каждым разом, как в трясину, все глубже и глубже проваливался в эту самую френд-жопу. Мы не потерялись после школы. Хотя я и в армейку сгонял, и по стране меня помотало, кучу дел переделал, искал себя в этом мире. Но что-то пока не справился. Не задерживался на одном месте дольше полугода. «Вроде и интересно сначала, и выходит даже что-то, а потом нет-нет, да понимаешь, что не твое». Между мной и Настей все было уже так перекручено, что действительно проще было оставаться друзьями. Сначала она подтянула меня в свою тусовку. Потом я влез в кредиты, чтобы инкогнито задонатить ей на операцию, когда у нее были проблемы после перелома. Знал, как важно для нее продолжать танцевать, а также то, что она не возьмет денег просто так. Потом она вообще связалась с этим жупилом, своим партнером по танцам. Короче, пофиг. Я, кстати, не злодей. Честных людей не обманываю. Обычно. Кручусь просто как придется. Халтура с монетами реально только для тех, кто сам обмануть ближнего хочет. А так-то мы честным трудом зарабатываем. Пусть и неблагородным, как всегда говорила моя бабуля. Мы с Настей уличные попрошайки. Дети улицы, мать его, Так. Только мы не из тех, кто якобы серый, убогий, бухой и без билета на поезд, а скорее как на лучших улицах Старой Европы, где на щедрость туристов рассчитывают певцы, музыканты, художники, танцоры. Я как раз из них. Брейкданс, данс шафл, всевозможные импровизации – моя основная специализация. Улица, наша сцена, наш зрительный зал и наша касса. С Настей я увижусь на Арбате. Не сегодня, так завтра будем сезон закрывать. Надо постараться заработать побольше денег, пока морозы не вдарили. Монету я сейчас загнал неплохо. Карман почти на тридцатку потяжелел. Так что спасибо узбекам за идею. Я огляделся. Убедившись, что лошара за мной не гонится, пересек засаженный деревьями двор и юркнул к подъезду. Ввел код домофона, прислушался, что никто не спускается и быстро переоделся. Шапку, бороду, халат и потрепанную куртку упаковал в рюкзак а из-под толстовки вынул свой привычный легкий пуховичок, который до этого изображал небольшое пузико. Нацепил в еще ещё раз убедился, что никого нет, и, пройдя подъезд насквозь, вышел через запасной выход. Прогулочным шагом почесал к старому арбату в лавку дяди Бори. Пару домов не успел дойти до цели, как на дороге, откуда ни возьмись. Нарисовались три типа в форме на одежде дворников, светоотражающих жилетах с логотипом местной ЖКХ и ломами в руках. Встали так, что мимо я точно не пройду. Не страшно, но как-то подозрительно. Я остановился, нахмурился и полез в рюкзак, делая вид, что я что-то ищу, но никак не могу найти. Потом хлопнул себя по лбу, развернулся и сделал несколько шагов в обратную сторону. Но уже через пару метров остановился. Из-за угла появилось еще четверо. И, расплываясь в улыбках, пошли в мою сторону. «Танцора, брат, постой!» Развел руки в шутливом приветстве предводитель четверки. тощий житель Средней Азии, больше похожий на уголовника. Растягивая и коверкая слова, прокричал. «Не торопись, а! Тебя Иван Улугбекович на разговор просит!» «Бахрам!» – прищурился я, пытаясь вспомнить. Правильно ли назвал имя одного из полубоссов местной мигрантской мафии? «Спасибо за приглашение, но давайте завтра. Сейчас правда некогда». «Зачем такой занятой?» – покачал головой он и, демонстративно хрустнув шейными позвонками, закинул лом себе на плечо. «Здоровье беречь надо. Пойдем, а?» И мы пошли. Я хоть и был выше каждого почти на голову, но все-таки их семеро, и, по сути, я на их территории. Хотя фиг уже поймешь, кто тут главный. Когда-то были бандиты, потом бандиты стали бизнесменами, потом совсем освоились и отошли от дел передав бизнес детям. Новые русские бандиты, хотя и не новые, и не особо русские, и вроде как не бандиты, бесили жутко, но скрипя зубами, приходилось терпеть. Ивану Улукбековичу, еще лет пять назад он был мажористым школьником Ванькой, мы платили за охрану, чтобы, во-первых, не трогали менты, а во-вторых, всякая пьяная шелупонь, ищущая на улицах приключений на свои жопы. А таких было много. То панки перепьют возле стены Цои и начинают музыкантов цеплять. То футбольные фанаты к девчонкам пристанут и художника за не тот цвет краски отмудохуют, То сектанты какие-нибудь прилипнут, то цыгане на чужую территорию забредут. Короче, весело. Непонятно, что ему от меня надо. Мы вроде не косячили и заработком делились вовремя. Но на всякий случай я незаметно вынул телескопическую дубинку из рюкзака и перепрятал ее в рукав. Бахрам пытался поддерживать разговор, причмокивал на проходящих мимо женщин, улыбался и уверенно подталкивал меня в нужную сторону, отсекая от людей. Это уже было плохо. Мы шли не на площадь, где у нас устроена танцплощадка, а все дальше и дальше забирались вглубь дворов. Остановились, дойдя до неприметной вывески с надписью Чайхана, куда мне совершенно не хотелось заходить. Старая дверь со скрипом открылась, и меня, хоть и мягко, но настойчиво втолкнули внутрь. Я оказался в полумраке грязной забегаловки. Четыре стола, за одним из которых сидел молодой парень, вроде себе славянской наружности, и курил кальян, а за соседними сидели три мигранта. Один в костюме, вероятно водитель, а остальные в кожаных куртках. По сравнению с мелкой ордой в спецовках у меня за спиной, они смотрелись нелепо, но жутковато. Качки в кожанках перехватили меня, как эстафетную палочку, и, встав по бокам, подвели поближе к столику босса. Бахрам что-то пробалакал по-своему, и, пустив в душную комнату в поток прохладного воздуха, ушел на улицу. Пауза затягивалась. Иван, сынок Лукбека, продолжал курить и с прищуром разглядывал меня, будто ждал, что я начну первым. Я же крутил головой, прикидывая, куда прорываться. «Танцор, тебя вроде Матвей зовут?» спросил босс, выдохнув длинную струю дыма, цокая языком, и пытаясь сделать колечки. «Именно так», — я кивнул. «Я чем-то могу помочь?» «Можешь, матюша, можешь». Парень всячески старался придать себе грозный вид, копируя Дона Корлеона как минимум. «Но для начала ответь мне на один вопрос. Тебе что, плохо здесь? Мы что, плохо вас защищаем? Или тебя плохо воспитали родители? Ты зачем залез на территорию Бахрама?» «Мутки его копируешь, клиентов отбираешь, а?» «Я вообще-то сирота, и это пять». «Чего пять?» «Пять вопросов. На какой отвечать-то?» «Ты мозги мне не долби!» — подскочил босс, дернув шланг кальяна так, что тот зашатался на столе. «Ты попал, собака! Парни, держите его!» Обступившие меня кожанки подцепили меня за руки и чуть приподняли так, чтобы я только на цыпочках мог дотянуться до грязного пола. «Короче...» Иван уселся обратно. «Слушай сюда, щенок! Раз ты такой дерзкий, я продам тебя цыганам! Сделают из тебя инвалида и будешь у метро на дощечке с колесиками отрабатывать! Ха-ха! Как говорится, плохому танцору и ноги мешают, да?» «Иван Улукбекович, здесь какое-то недоразумение», — сказал я и поерзал, «проверяя, насколько крепко меня держат. Разрешите, я сделаю один звонок, и мы, может, как-то иначе все порешаем». Босс растянул губы в мерзком подобии улыбки, но кивнул. Сначала мне, мол, ты не отделаешься. Потом своим бойцам, чтобы отпустили одну руку. В угрозы я поверил наполовину. Если реально отдадут цыганам, то там не только без ног, но и без всего остального можно остаться. И будет какая-нибудь гюльчитай меня овощем, скоряво написанной табличкой, катать. Но что в самом деле отдаст, все-таки не поверил. Он просто торговался. Я достал телефон левой рукой, сделал вид, что задумался, кому звонить, потом улыбнулся, набрал службу точного времени, и когда в трубке послышался голос, поплотнее прижал динамик к уху и затораторил: «Мое почтение! Да мы здесь с вашим сыном сейчас общаемся!» Я говорил достаточно громко, чтобы окружающие меня услышали и оценивал реакцию. «Да, все сделал, как вы и говорили. Реакция? Хо-хо-хо! Достойная! Да, убедителен!» — Суров, но справедлив. Отличного сына воспитали. Трубку передать? — Ага, сейчас. Я оторвал от уха трубку, где уже давно была тишина, и оглядел собравшихся в зале. Все замерли. Иван смотрел на меня, прищурив один глаз. Скорее всего, он мне не верил. Но как же ему должно быть хотелось, чтобы это было правдой? Я пожал плечами, изобразив пантомиму. — Я как бы не знаю, но тебя просят к телефону и протянул руку в его сторону. А потом потянулся вперед, освобождаясь из тисков. Почувствовал слабину, выдернул руку, злобно посмотрев в глаза братку, типа еще припомню, и сделал два шага к столику. Терять-то уже нечего. Надо просто вырваться из чайханы и валить. Мне не привыкать, схема давно отработана. Сорвать куш или ввязаться в движуху и вовремя отступить. Так и живем. Как только босс начал подниматься навстречу телефону, Я ударил. Долбанул аккурат по краю стола, толкая его вперед. И главное, роняя кальян так, чтобы угли полетели в сторону курильщика. Не дожидаясь матерного вскрика, на лету распахнул телескопическую дубинку и ударил ближайшего охранника по коленке. Развернулся, подныривая под летящий кулак и влепил по ноге второму, выбивая коленную чашечку и ему. Замахнулся на водителя, пытавшегося выбраться из-за стола и, не прощаясь с боссом, Выбил входную дверь плечом, припечатав спешащего на шум бахрама. На бегу запнулся об него, хотя, может, и специально пнул. И ломанулся мимо куривших дворников. На мою удачу, вид у них был охреневший. Фору дадут. За спиной раздались крики. Сначала матбосса перемешку с угрозами. Потом визг бахрама и топот десятка тяжелых ботинок по асфальту. Оглянулся. Пипец. Будто орда несется, размахивая ломами и метлами. «Бежать, бежать, бежать!» Я выскочил на Арбат. Зацепил каких-то панков, наяривших на гитаре, перемен требуют наши сердца. Врезался в толстого иностранца и перевернул мольберт знакомого карикатуриста, раскидав баллончики с краской. Впереди заметил свою группу. Парни уже расстелили фанеру, разминались и настраивали музыку. Разглядел Настю, танцующую с закрытыми глазами. Отбросил мысль бежать к ним, чтобы не втягивать в разборки. Резко свернул в переулок, а оттуда в следующий. Перебежал улочку, юркнул в узкий проход. Перескочил через школьный забор, стараясь оторваться. Но погоня только расширялась. Как снежный ком, орда обрастала все новыми участниками. Какой-то дрищ цепанул меня метлой, и тут же в плечо прилетел острый конец лома. Спину словно током прошибло, заскрипел порванный пуховик, но удар только прибавил мне скорости. Подвиск тормозов и истошный гудок клаксона я выскочил на Гоголевский бульвар, растолкал стоящих на светофоре прохожих и налетел на чей-то капот. Отмахнулся, что цел, и помчался в сторону Арбатской. Добежал до знаменки, но повернуть не смог. Там уже встречали орденцы, оттеснив меня вниз в сторону большого каменного моста. И как назло, ни одного мента. Гайцы и те смотрят в другую сторону. А сзади уже опять слышны крики воинства Бахрама. Сориентировавшись, я побежал по Знаменке, планируя разогнаться по прямой до Муховой, а потом махнуть до библиотеки со входами сразу в три метро, где был шанс потеряться в толпе и умчать на поезде. Я уже несся мимо дома Пашкова, оббежав по газону экскурсовода и стайку туристов, как меня сбили с ног. Мелкий гаденыш, хоть и пыхтел, обливаясь потом, но догнал, метнув мне в спину черенок от лопаты. Я покатился кубарем, налетел на ограждение и впечатался лбом в фонарный стол. «Черт, больно же!» Кепка частично смягчила удар, но все равно в глазах брызнули искры, а сквозь гул в ушах послышался испуганный вопль женщины-экскурсовода, вроде даже свисток и кряканье мигалки. Я попытался проморгаться, глядя на старую громадину архитектурного памятника, но колонну устроили хоровод, то растягиваясь, то шатаясь. А с крыши здания в нашу сторону неслась странная черная туча. Какая-то сердобольная женщина пробовала меня поднять, спрашивая по-английски, все ли у меня в порядке. А я не мог отвести взгляд от летящих по воздуху темных искрящихся комочков. Неужели заработал сотрясение и словил первые глюки? Или это всего лишь птицы или насекомые? А воображение рисует, не пойми какую ересь. Внутри все вопило об опасности. На границе зрения мялся бахрам, не решаясь устраивать разборки в толпе. Но страшно было не из-за него. Что-то иррациональное на границе паники и адреналина скреблось по позвоночнику. Я утер рукавом пот, протер глаза. Черная туча приближалась толкая перед собой поток морозного ветра. Но вроде все-таки не глюк. В толпе раздались удивленные возгласы, заряжала женщина, а кто-то высказал очень адекватную мысль. «Да ну его нахер! Скорее валим отсюда!» Я начал подниматься. Сначала на четвереньках, потом, как пьяный, пошел на взлет, не разбирая дороги. Почувствовал теплую кровь на щеке, стекающую из пульсирующего виска. Снова протер глаза. Но все вокруг было как в тумане. В голове только одна мысль — бежать. Бежать от черной тучи, от того холода, что несет в себе этот рой непонятных сгустков. Я оперся на горячий капот затормозившего передо мной автомобиля. И не реагируя на мат водителя, поковылял дальше. Остановился, пропуская еще одну тачку. Перекатился через капот следующий. И видя, что черное облако пролетело мимо разбегающихся туристов и несется прямо за мной, поддал скорости. Налектризованное, гудящее нечто гнало меня до самой набережной. Я потом так и не понял, как мне пришла в голову эта идея с Москвой-рекой. Да еще в ноябре. Может, в памяти всплыл образ винипуха с его побегом от пчел. Или это был кот из мультика про Тома и Джерри. А может, шарик из простоквашина. Не помню. В голове в тот момент все перемешалось. Черные кляксы почти догнали меня. То вились вокруг, то залетали вперед, кружась над головой. Я отмахивался, лупил по воздуху дубинкой, но только обжигался при столкновении с искрами. В панике я не придумал ничего умнее, чем выскочить на парапет и сигануть в воду. Солдатиком взорвал толщу воды, схватил шок от лютого холода и моментально стал погружаться под тяжестью промокшей одежды. План не сработал. Вода вокруг начала светиться от погрузившегося за мной роя. Сгустки цеплялись в единое целое, стягивались вокруг меня и тянули на дно, будто я не просто тонул, а еще и в водорослях запутался. Чувствуя, что уже нет не только сил, но и воздуха, я отчаянно задергался, стараясь хоть как-то выбраться из черного вязкого плена. Но тело парализовало судорогой. Губы разомкнулись, и я начал глотать тухлую воду со вкусом машинного масла. Черная пленка сомкнулась перед глазами, и я отключился. Боли не было. Возможно, я летел как во сне. А может, меня разобрали на миллионы маленьких молекул, на какую-то человекоподобную пыль, свободно парящую под солнечными лучами. Но потом запылесосили обратно, собрав бесформенный сгусток энергии, который начал снова трансформироваться в человеческую тушку. Я закашлялся, выплевывая вязкую жидкость, потом заорал, чуть не выворачивая себя наизнанку, и открыл глаза. «Что со мной? Где я?» Пытаясь сфокусировать зрение, спрашивал я. Я не понимал, что происходит, но видел, как какие-то тени окружают меня со всех сторон. «Все в порядке, лежи, не вставай», послышался теплый мужской голос. «Ты, наконец, дома».